глава тридцать не было случая чтобы вид идущего под парусами флота оставлял перикл равнодушным едва поднимался легкий ветерок как паруса взмывали на мачту словно гуси гоплит расхаживали по палубе в сияющих бронзовых доспехах скорость блеск радость все как он любил В то утро, далеко к югу от Делоса, испортить настроение мог только вид кораблей Эфиальта. Новоиспеченный афинский стратег, получив в свое распоряжение 60 человек и посадив их на скамьи, посчитал это своей победой и поднял паруса. Но все получилось так, как и предсказал Перикл, знавший флот гораздо лучше. У половины капитанов Альянса были на примете буяны, задиры и выпивохи, нарушавшие дисциплину и раздражавшие остальных. Разумеется, капитаны поспешили избавиться именно от худших, от балласта. Результат проявился уже в первый день. Военным кораблям «Эфиальта» требовались опытные люди для подготовки необученных экипажей. Вышло же так, что они тащились в хвосте флота, едва поспевая за остальными и явно с трудом удерживаясь на курсе. Что еще хуже, некоторых из новичков «Эфиальт» назначил на командные должности, где они в самом скором времени проявили себя мелкими тиранами худшего сорта — готовыми лизать сандалии нового стратега и третировать оказавшихся у них в подчинении. Говорили, что на трех кораблях каждый день устраивали порку, и на каждом половина команды получила новые шрамы на спине. Вот только дисциплина от этого не улучшилась. Заметив, куда устремлен мрачный взгляд Перикла, Анаксагор подошел и встал рядом. Высокий Ионец всегда искал перила, на которой можно было бы опереться. Но, конечно, на открытой палубе ничего подобного не было. В случае необходимости дозорный мог подняться по ступенькам на корму, а вот вахтовым приходилось просто стоять, пока держат ноги. Анаксагор ощущал дискомфорт острее, чем другие, и частенько потирал поясницу. В очередной раз, делая это, он наблюдал за тремя отставшими кораблями, один из которых то и дело сбивался с курса. — Скажи мне, как такого человека могли избрать стратегам? — проворчал Анаксагор. Перекл ухмыльнулся. «Каждый год собрание назначает десять человек. Некоторых выбирают из года в год, и они задерживаются на своем посту. Одним из таких был мой отец, другим — Аристит. Те же, кому не удается отличиться, уходят. Как пойдут дела у Эфиальта, судить пока еще рано». «Неужели?» Перикл хмыкнул. Он уже давно обнаружил, что Анаксагор — человек весьма забавный. «Поначалу это было незаметно». Анаксагор редко смеялся так, как смеялся Зенон, пока вино не начинало литься из носа. Даже женившись на Афиненке, Анаксагор остался посторонним, наблюдателем. Такая позиция в сочетании с незаурядным умом позволяла ему смотреть на многое по-новому. Зенон сказал однажды, что Анаксагор может решить любую проблему при наличии времени и желания. С его стороны, это был редкий комплимент. «Поразительно, сколько семян раздора он посеял всего за несколько коротких недель», — вздохнул Перикл. «Он бросает вызов Кимону, как будто это их личное дело, но ему недостает знаний и опыта, чтобы сделать все как надо. Нет, Анаксагор. Море — не его стихия. Иногда люди отдают власть глупцу. Единственное утешение — они же могут его убрать. Тиран продержался бы гораздо дольше». «Возможно, раньше его убьет команда», — вставил, подойдя к ним, Зенон. Все трое посмотрели на корму. В шагах в двухстах от них шел флагманский корабль, на котором находился Кимон. Один и тот же ветер наполнял паруса обоих кораблей, объединяя их в своего рода братство. Едва подумав об этом, Перикл увидел, как Кимон подошел к корме, наблюдая, вероятно, за все более и более отстающей троицей. Гадать, о чем думает Наварх, не приходилось. Свои мысли он выразил вполне ясно, хотя и не в присутствии других капитанов Союза. «Если собаку долго мучить, она и на хозяина набросится», — сказал Периков. «Вот только если они взбунтуются, Кимону придется высадить их на берег. А если дойдет до насилия, он вправе их повесить. Они свободные люди и не обязаны служить на флоте. Он потерщит и подбородок. Но, думаю, Кимон примет меры и не допустит крайностей». Если разместить полученное Эфиальтом пополнение на ста кораблях, худшего можно избежать. Попав в хорошие команды, они притихнут и, возможно, поймут, чего от них ожидают». «Это если исходить из теории, что хорошие яблоки превращают плохие яблоки в хорошие», — заметила Наксагор. «Может быть. Или же они поломают дисциплину на всем флоте. Одно порченное яблоко на каждый корабль не приведет ли к хаосу?» «Люди, не яблоки!» — отмахнулся Перикл. «Нет, а меня уже тошнит от тупости нашего стратега!» — пробормотал Анаксагор. впереди Мели!» — крикнул во весь голос дозорный и протянул левую руку. Кормчие, соответственно, скорректировали курс, уводя корабль от возможной угрозы. Флот направлялся на юго-восток, лавируя между островами. Однажды Перикл уже прошел по этому маршруту с отцом и братом — И теперь воспоминания напомнили о себе горькой болью. К югу лежал Родос, и когда они обогнули его северную оконечность, горизонт заполнила огромная, от края до края неведомая Персия. Вид побережья напомнил о цели их морского похода. С тех пор, как Перикл обратил внимание на отсутствие персидских судов и поделился своими подозрениями с Навархом, он надеялся, что не выставит себя глупцом перед всеми. Чтобы не говорил Кимон о необходимости продемонстрировать силу союзного флота, переклу прежде всего хотелось получить доказательство правильности его суждений. Перикл отвернулся от ползущих в хвосте флота трех кораблей. В конце концов, эту проблему пусть решает Кимон. Прикрыв ладонью глаза от солнца, он медленно протянул взгляд вдоль горизонта в поисках персидского паруса. «Странно, но море здесь напоминало пустыню» ни рыбацкой лодки, ни торгового судна, не говоря уже о военном корабле. Да, Персия — сухопутная империя, это так. Но чтобы море вдоль побережья было таким безлюдным... От яркого света заслезились глаза, но Перикл решил, что его сомнения подтвердились, и флот не потратил время впустую. В этом затишье было что-то странное. Оно как будто предвещало надвигающуюся бурю. Между тем ветер стих, и на кораблях спустили паруса и перешли на весла. Все было сделано так слажено, что флот не только не потерял в скорости, но даже прибавил. Не удержавшись, Перикл снова посмотрел на корабли Эфиальта. Все три барахтались в неспокойных водах, как будто наткнулись на какой-то невидимый берег. Весла появились, потом втянулись без какой-либо внятной причины. Вся эта неразбериха была бы даже забавно, если бы не заканчивалась для экипажа ежевечерней поркой. Перикл сжал кулаки. Дома, на Пниксе, Эфиальт говорил хорошо и ясно, убедительно излагая свои взгляды. На суше он чувствовал себя уверенно, но море было другим, суровым и не прощало ошибок. Море показывало человека таким, какой он есть. Вечером Кимон собирал капитанов, и, скорее всего, их ожидали новые жалобы от Эфиальта. Перикл покачал головой и отвернулся. Смотреть на все это было невозможно, хотя Зенон продолжал таращиться на отставших, будто впал в транс. А вот внимание Анаксагора переместилось в другую сторону. Флот проходил мимо широкого устья реки на Персидском берегу, и в какое-то мгновение Периклу показалось, что он уловил краем глаза движение. Он присмотрелся, но то, что напоминало взмах крыла, уже исчезло, растворилось в дымке. Солнце клонилось к закату, и Перикл подумал, что Кимон даст приказ подойти к берегу и бросить якорь. Кипр лежал южнее, и до него оставался еще день пути. «Интересно, далеко ли уходит эта река?» — задумчиво сказал Анаксагор. «В Ионии я встречал персидских купцов, которые говорили, что империи не от конца, что она просто продолжается и продолжается». «Думаешь, они говорили правду?» — спросил Зенон. «Кто знает?» пожал плечами Анаксагор. «Однако мы уже несколько дней плывем вдоль их побережья. Ты видел ту реку? Ее усть едва ли не шире гелиспонта но я никогда не видел ее на карте и не слышал, как она называется. В мире так много такого, чего я никогда не увижу. Мне грустно об этом думать. О тебе, Зенон, тем более». «Почему?» «Из-за твоего роста, друг мой». «Ты никогда не увидишь столько, сколько увижу я, потому что твоя точка зрения находится намного ниже». Зенон посмотрел на него с нескрываемым удивлением, хотя Перикл много раз слышал, как они спорили, приводя примерно такого же рода аргументы. «По-твоему, человек на лестнице мудрее того, у кого ее нет?» — продолжил Зенон. Перикл усмехнулся и, оставив друзей, вернулся на корму, облегчиться с подветренной стороны. Других кораблей, кроме тех, что входили в состав союзного флота, видно не было. Сигнал к остановке на ночь был подан засветло. Кимон всегда принимал такие решения заранее, до наступления темноты, чтобы капитаны могли спокойно, не рискуя, выйти к мелководью на веслах и на самой малой скорости. Вода здесь была такая прозрачная, что мальчишка дозорный мог определить глубину только на глаз. К вечеру флот успокоился, и люди занимались кто чем». Ужинали, разговаривали, играли, чинили одежду и доспехи. Одни рассказывали истории, другие бренчали на самодельных музыкальных инструментах и пели песни, более древние, чем само время. Уже в сумерках несколько грибцов отправились на лодках к берегу поискать фрукты или расставить селки. Хотя они и захватили с собой оружие, на голых бурых холмах не было видно ни пастухов со стадами, ни местных жителей». Для гребцов настало время отдохнуть и расслабиться. Их командиров это не касалось. Понаблюдав в течение дня за тремя кораблями Эфиальта, перекол не удивился вызову на флагман. У него не было высокого звания. Не достигнув 30 лет, он не мог быть ни стратегом, ни архонтом, ни представителем собрания, ни судьей. Он мог голосовать по любому вопросу или заседать в суде, мог выступать от защиты или обвинения по любому делу в рамках закона и при согласии обеих сторон. И все же ему не доверяли жизни других людей до тех пор, пока он не воспитает в себе праотес — смирение и спокойствие зрелого человека. Именно поэтому, когда Кимон собирал старших командиров в первый раз, Перикл на корабле, посчитав, что его это не касается, и Наварху пришлось присылать за ним лодку. Так он понял, что пользуется доверием друга, которое распространялось на немногих. Возможно, дело было в том, что их связывали общие воспоминания, не всегда приятные для Перикла, или же в том, что их отцы знали друг друга. Причина была не важна. В какой-то момент он просто пришел к заключению, что должен стать таким, как киман Перикл и общаться с ним пытался на равных, чувствуя, что киман ждет от него именно этого. Получалось не всегда, потому что он испытывал к старшему другу глубокое почтение. Возможно, Кимон был слишком молод, чтобы возглавить Делоский союз, но капитаны и архонты приняли его как командующего флотом Наварха. Перикл нахмурился. Удивительно, что вызов Кимону бросил Афининин, Эфиальт. В последнем свете уходящего дня к кораблю подошла лодка, и стратег поднялся на палубу по веревке и ступенькам. Грозное выражение на лице Эфиальта не обещало ничего хорошего, и Перикол устало вздохнул. Возможно, он провел весь день в стычках со своими экипажами и еще не остыл от них. На палубе он остановился и сопровождающий поправил на нем хитон». Едва удостоив Перикла взглядом, Эфиальт отвернулся, скривил губы и, обращаясь в пустоту, отрывисто бросил. «Где Наварх Кимон?» Поскольку вопрос не был адресован ему напрямую, перекл не ответил. Стратег раздражал его так, что он даже не пытался разобраться в причинах. Просто есть люди, которым боги не дали ума. Сопровождающий стратега выступил из-за его спины, и у Перикла захватило дух. Их взгляды встретились, и атика кивнул. Бывший гоплит появлялся в его жизни как проклятие. Перикл не видел его несколько недель, но некоторые выводы напрашивались сами собой. По всей вероятности, капитан, на корабль которого Атикас пробрался обманом, воспользовался представившейся возможностью избавиться от ненадежного гребца. В свою очередь, Атикас, получив шанс, каким-то образом поднялся под началом Эфиальта. Здесь, на этой палубе, он явно чувствовал себя неуютно. «Интересно», — подумал Перикл как бывший гоплит преподнес свою историю новому хозяину. Наверняка это было бы интересно и Кимону. «Я спросил, где Наварх Кимон?» — снова заговорил Эфиальд. «Он что, больше не встречает своих гостей?» На этот раз он обратился непосредственно к Периклу, и тот, оторвав взгляд от Атикоса, посмотрел на стратега. Собрание уже началось. Он прикусил губу, но все же не сдержался и добавил. «В назначенное время...» «Наварх Кимон внизу, с капитанами и стратегами. Ты последний. Он попросил подождать тебя здесь». Эфиальт покраснел. Он опоздал, потому что его корабли изрядно отстали от остальных. Не успев найти безопасную стоянку до наступления темноты, они сильно рисковали повредить корпус и поломать весла. Кроме того, из доставкой самого стратега на флагманский корабль случилась заминка. Все эти обстоятельства лишь усугубили его обиду и недовольство». «И теперь ты задерживаешь меня еще больше!» — огрызнулся Эфиальт. «Идем!» Перикл повернулся и спустился вниз. Из комнаты для совещаний доносились приглушенные голоса и тихий смех. Сливаясь в негромкий гул, они напоминали мирное, довольное жужжание, занятых своим делом пчел. И вот теперь Перикл собирался впустить туда рассерженную осу. Он открыл дверь и пропустил вперед Эфиальта. Атикос отступил в сторону. «Надеюсь, Куреоз!» Перикл вошел следом за стратегом и закрыл за собой дверь. Вроде бы мелочь, но приятная. Он улыбнулся про себя и повернулся к собравшимся. Лившийся неспешно разговор сбился, как будто ручеек наткнулся на преграду. Большинство присутствующих держали чаши с вином, но висевшее в воздухе веселье заметно стихло, когда Эфиальд вскинул голову и свирепо полыхнул глазами я ожидал тебя раньше сказал киман достаточно мягким тоном в котором и фиальд все же услышал упрек меня не известили вовремя вот как что ж теперь это уже неважно ты здесь все серьезные вопросы мы обсудили полагаю мне остается только поднять тост за хороший день и отпустить вас на свои корабли киман поднял чашу и собравшиеся в небольшой комнате последовали его примеру Все пребывали в хорошем настроении, и только Эфиальт стоял у двери, как грозовая туча. Выходя, они перебрасывались шутками и улыбались, унося с собой частичку легкой дружеской атмосферы. «Я... э... стратег Эфиальт», — сказал Кимон. «Попрошу задержаться на пару слов, если ты не против». Эфиальт кивнул и отступил в сторону, дожидаясь, пока все пройдут мимо. Некоторые, выходя, поглядывали на него, кое-кто даже с интересом он же только хмурился. С палубы донеслись шаги и голоса. Капитаны подзывали ожидавшие их лодки. Сама комната для совещаний представляла собой кормовую часть трюма, и в углу лежали мешки с мукой, которых там раньше не было. С трудом вместившая даже стратегов и некоторых капитанов пространство, оно вдруг словно расширилось, когда в нем остались трое — Кимон, Перикл и Эфиальт. Перикл поклонился и отступил к двери, собираясь оставить двух мужчин наедине. Он догадывался, что скажет Кимон, но не хотел быть тем свидетелем, о котором Эфиальт когда-нибудь вспомнит. — Ты не мог бы остаться, Перикл, — догнал его голос Кимона. — Хочу, чтобы ты при необходимости подтвердил то, что ты сейчас услышишь. Сердце на мгновение замерло. В открытом дверном проеме Перикл увидел застывшего с растерянным лицом Атикоса. — Подслушивал, конечно, — подумал он. Казалось, Эфиальт тоже почувствовал в воздухе опасность и решил, не дожидаясь, пока Наварх продолжит первым перейти в наступление. «Что все это значит? Отсылаешь людей, а меня задерживаешь, оповещаешь о собрании позже, чем других, и заканчиваешь, как только я пребываю. Я всего лишь прошу уважения, подобающего моему чину, и ничего больше. Если я освобожу тебя от обязанностей, Эфиальт...» «Афины никогда и не вспомнят твое имя!» Эфиальд прищурился. «Если бы ты решился на такое, не имея веских оснований, тебе пришлось бы предать меня суду. Ты это понимаешь? Не думай, что ты выше закона! Я удивлен, что мне приходится объяснять такие вещи сыну Мельтиада. Попытаешься порочить мое имя из злобы или зависти — от наказания не уйдешь!» Эфиальд взглянул на Перикла, который стоял пораженный услышанным словно громом. «И неважно, кто твои друзья!» — добавил он. Перикл наблюдал за Кимоном. Проотис — не та форма спокойствия и кротости, которые обращаются в кругу друзей или в солнечный день. Его призывают в момент бури, когда важно не поддаться чувствам и сохранить хладнокровие. Достигавшие такого состояния гордились тем, что встречали беду с тихой улыбкой. Именно это и продемонстрировал Кимон. «Я командую флотом, Эфиальт». «Нет, позволь мне ответить. У нас нет мира с Персией. Мы остаемся в состоянии боевой готовности, по крайней мере, на данный момент. Поэтому я не стану пытаться склонить тебя на свою сторону. Какова бы ни была причина твоей враждебности, я ее не разделяю. Я тоже афининин, но я также наварх союзного флота» и отвечаю за дисциплину и поведение всех капитанов, находящихся под моим командованием. И за твое в том числе. Я мог бы назначить на твои корабли более опытных капитанов. Возможно, мне следует так сделать». эфиальд снова попытался заговорить, но Кимон остановил его, подняв руку. Стратегу пришлось подчиниться, но гордость его была уязвлена, и лицо сделалось красным, как кирпич. «Как наварх, я хочу сохранить нашу морскую мощь. Как афинянин, я не хочу, чтобы одного из старших командиров флота унижали и высмеивали. Поэтому ты вернешь худших из полученного пополнения на те корабли, с которых они пришли. Я должен был настоять на том, чтобы тебе прислали не только отбросы». «Так вот оно что», — сказал Эфиальт. «И для чего это было сделано? Чтобы посмеяться надо мной или преподать мне урок? Я должен был догадаться». Словно и не слыша стратега, Кимон продолжил. «Я пришлю на твои корабли четыре дюжины лучших из тех, что у нас есть. Если этого будет мало, придется как-нибудь обойтись. Те, кого я пришлю, люди гораздо лучшего качества. Все необходимые замены мы осуществим на Кипре завтра вечером, если будет на то воля Посейдона. Яне — это приказ, стратег Эфиальд. Откажешься? Никакой суд на Пниксе тебя не спасет». Так было с моим отцом Мельтиадом. В тот день против него выступал Ксантип. Ты знал об этом? Отец Перикла, который от имени Афин осудил человека, взявшего на себя непосильную задачу, что стоило жизни многим. Я был с отцом в тот день. И прекрасно понимаю, какие последствия влечет поражение или бесчестие. Тем не менее, я принял на себя ответственность за этот флот, став его навархом. «Поймешь это, Эфиальд, и между нами все будет хорошо». Эфиальд понял, что имеет дело с человеком гораздо более высокого уровня. Разинув рот, словно попавшая в сети рыба, он не сразу нашелся, что сказать. Потом холодно кивнул. «Тебе никогда не понять людей, которые служат в моих экипажах. У них не было того, что было у тебя, Наварх киман Но они так и не научились преклонять колени перед сильными мира сего, как предпочли бы некоторые. Тем не менее, я принимаю твою власть в присутствии свидетеля». «Ты не сможешь утверждать обратное? Я свободен?» Перикл видел, как ранила Кимона злоба, прозвучавшая в голосе Наварха. Он даже опустил голову и отвернулся, чтобы не смотреть Эфиальту в спину. Не знаю как быть, уйти или остаться, Перикл замешкался. «Мне не нужно, чтобы он был на моей стороне», — сказал, наконец, Кимон. «Только чтобы не отставал от флота и держался наравне со всеми». Он невесело улыбнулся. — Насчет отстранения Эфиальт, наверное, прав. Я мог бы это сделать, но и собрание могло бы отнять у меня все, что я ценю. — Не уверен. Диласский союз — это не только Афины. Думаю, ты все равно остался бы навархом. — Нет, потому что они могли бы назначить другого, командующим Афинским флотом, того же Эфиальта. — Нет, — покачал он головой. — Я буду очень осторожен. Он замолчал, а Перикл подошел к двери и открыл ее. Стоявший за дверью, Атикос резко выпрямился. — Завязывай ремешок на сандалии! — объяснил он с лукавой усмешкой, всегда бывшей у него наготове Возвращайся к своему хозяину, — холодно сказал Перикл. Атикос поклонился и исчез. Перикл, закрыв дверь, вздохнул. — Ты мог бы послать Эфиальто пройти вверх по той реке, которой мы только что миновали? Пусть бы занялся делом на несколько дней. Думаю, я видел там парус, а Анаксагор говорит, что у нас нет карт персидского побережья. В глазах Кимона мелькнул интерес, но он сказал. «Впервые встречаю человека, который способен сам вызвать бунт на своем корабле или посадить тот же корабль на мель. Предложение заманчивое, но я его не приму. Я дам ему лучших людей, тех, кому по-настоящему доверяю. Пусть негодует из лица Но зато в моем распоряжении будут три хороших военных корабля. Это лучше, чем угодить ему и лишиться их». Словно предчувствуя, что последует за этим, переклад открыл рот, но в последний момент промолчал и в результате принял удар. «Я дам ему тех, на кого могу положиться. Как на тебя», — сказал Кимон, и ему все же хватило приличия изобразить смущение. «Находиться на одном корабле с эфиальтом — любой счел бы это слишком жестоким наказанием». Но служба есть служба, есть проотис». Перикл с натугой сглотнул и ответил. «Я бы хотел взять с собой Анаксагора, Зенона и Эпикла. Не торгуйся. Я дам тебе все, что ты захочешь. Через шесть месяцев флот станет сильнее, и наш новый стратег научится любить море». «Надеюсь». Кимон улыбнулся и сразу нахмурился. «Тебе показалось, что ты видел парус?» «Сегодня?» Перикл махнул рукой. «Скорее всего, нет. На таком расстоянии это могла быть птица». «Мне никто ни о чем подобном не докладывал». «Я тоже», — ответил Перикл, пожимая плечами. Кимон кивнул и на мгновение задумавшись принял решение. «На рассвете вернись к устью. До того, как мы поднимем паруса. Пройди до первого изгиба, разведай, а затем возвращайся». Артабос ждал в темноте. На берегах реки Эвремидонт не разводили костров, по крайней мере, пока греки стояли на якоре вблизи побережья. На палубах и на суше его люди молча ели холодную пищу. Ощущение было такое, как если бы громадное морское чудище проплыло мимо в поисках добычи. Пот струился по щеке, словно прочерчивая линию на коже. Артабос потер щеку, чувствуя под пальцами напрягшиеся мышцы. Однажды в детстве он разбил любимое отцовское блюдо и потом несколько часов ждал его возвращения домой, его гнева и кожаного ремня. То ожидание было страшнее самого наказания, и сейчас к нему вернулось эхо полузабытого страха — долгие часы в меркнущем свете дня, приближение бури, ярости и боли. Он почувствовал, что дрожит, и проклял себя за слабость. С ним были полки бессмертных, флот, превосходивший флот греков. С ним был царь, в шатре более похожем на дворец. Так почему же он боится? Нет, это он, Артабас, возвращающийся домой отец. Это он несет наказание. Вот как нужно думать. Он глубоко вздохнул и потянулся за маленьким липким шариком. Еще один — унять тревогу и уснуть. Утром флот уйдет. Артабас вздрогнул от какого-то шума в темноте. Он предпочел бы, чтобы лагерь освещали факелы, но зажигать их запрещал его собственный приказ. Странный звук напоминал шаги отца, когда он поднимался по лестнице. Медленная, нагоняющая ужас поступь. Однажды он уже приходил в Грецию и сжег Афины. В ответ они пришли за ним на Кипр. И вот теперь идут за ним снова неумолимые охотники, мучители, являющиеся ему в страхах. «Дай поспать!» взмолился он. «Я буду хорошим. Пожалуйста, просто дай мне поспать».